«Поэтому мамочка сказала, «Ее, пожалуйста, не трогайте, это меня, «а то всех нас разнесут, «потому что правая рука царицы». «И от того ко мне все так странно относятся, «а главное, ненавидят. «А что я им сделала? «Когда Дима принес конфеты, я всех обделяла, «а одна из медвежат говорит, подлиза». «Все зашикали, запугали». Она вечером прибежала извиняться и так вся дрожала. «Не сердись, не говори злюки, а то она скажет мамочке, и моего папу ушлют». Я ее с трудом успокоила. «Но откуда? Почему такое отношение? Уж лучше бы я, как Митя, била дома колотунки. И была бы как он. А то среди мужиков барышня, среди барышень мужичка. Никто к себе не допускает». Жалко девочку. Мамочка, речь идет о начальнице гимназии. Дима, сын Распутина Дмитрий. Злюка, классная дама. 9 мая. Теперь понимаю, откуда ветер дует. Это и надолго будет памятно. Бедные дети. А главное, тут ничем нельзя помочь. Отец Александр рассказывал маме о тайном подаянии. Это ей очень понравилось. Примечание. Отец Александр. Протоиерей Александр Васильев. 1867-1918. Духовник царской семьи, пресвитер придворного при Зимнем дворце собора Спаса нерукотворного образа законоучитель наследника. Это, говорит она, как в сказке. Голодный человек протягивает руку и находит богатство, находит счастье. Мы долго говорили о том, может ли богатство дать полное счастье. Конечно, никто из нас не может себе представить, что должен почувствовать голодный, когда у него вдруг откроется возможность быть сытым. И быть сытым не раз, а долго — «Может быть, навсегда мы решили найти такую семью, которую можно осчастливить. Я должна была найти ее и сделать это в канун сочельника», — говорила с Берчиком. «Он указал мне семью вдовы Эл. Она из старинной дворянской семьи. Замужем была, ушла из семьи за каким-то актером. Долго беседовала с ним. Теперь вдова. Трое детей». Дочка одна кончила шесть классов гимназии. Пришлось взять из гимназии, потому что нечем платить. А трое маленьких живут только тем, что мать вяжет и штопает чулки. А девочка, между прочим, красавица, как говорил Берчик, дает грошовые уроки. И то только пока тепло, так как в холод выйти не в чем. Одна кофтушка и одна пара ботинок. А дама эта, несмотря на нищету... Гордая. Рассказала маме. Оля тоже приняла участие в этих беседах. Примечание. Оля — великая княжна Ольга Николаевна. Решено было снести им узел нарядов и сластей, и деньгами три Деньги дала мама. И написать письменно. «Молитесь Богу за Александру и Алексея, и будьте счастливы». Вопрос был в том, Как передать все? Подойти, постучать в окно и уйти. Так делается тайное подаяние. Но это неисполнимо, так как они живут в дворницкой, в бывшем доме ее отца. Приютил ее дворник, и окно выходит в коридор. Кроме того, может случиться так же, что выйдет дворник и получит все. Или кто-нибудь из его семьи. Этот наиболее романтический способ не подходит. Надо что-то другое. «Послать по почте. Тоже неудобно. Кто ее там знает? Может, и не отдадут? Говорят, она живет под чужой фамилией. А какая у нее фамилия, мы не знаем». Решили так, что Митя, ему очень нравится все романтичное, оденется в студенческое пальто, зайдет, спросит Валентину Викторовну, так ее зовут, и отдаст ей пакет. И сразу же выйдет. По крайней мере, мы будем знать, что это попало в те руки, что мы желали. Так и сделали».